«Простите, здесь такой бардак, но зато есть несколько выходов». Склад, куда их привели, был забит стопками книг и тяжёлыми картонными коробками. «Там в глубине есть кабинет!» Обратился к Додзе владелец. Миг спустя Додзе медленно поднял голову. «Нет, не могу же я ваш кабинет запачкать. Может, здесь найдутся пустые коробки и места, где я никому мешать не буду?» «На!» Заколебался владелец. Эко тоже высказалась. «Так и сделаем». Всё-таки стены и пол не запачкаются. Я думаю, здешняя температура мы сейчас больше подходит. То ли на складе не было кондиционера, то ли помещение было слишком большим для его нормальной работы, но в любое другое время ику назвала бы комнату душноватой. Но в кабинете в это время года точно работал кондиционер, что стало бы сейчас для Додзи лишней нагрузкой. В итоге они получили кучу картонных коробок и устроили место, где Додзи мог сесть. Иначе стены и пол забирали бы тепло тело Додзи. Он присел, прислонился к стене и опустил голову. «Каков статус команды замкомандира Агаты?» Эко вытащила свой телефон, но хотя тут и лежал в кармане, все равно промок. Определенной водостойкости он обладал, но точно сломался бы, попробуя на его сейчас включить. «Простите, сейчас я не могу использовать свой телефон. Сходить узнать, можно ли с телефона в кабинете позвонить». «Нет, не волнуйся об этом. Они мои ошибки не допустят». Тома, сидевший рядом с Ику на коленях, посмотрел на Додзи и опустил голову. «Простите, это я виноват. Не стоило мне с таким жаром в посольство рваться. Нет, было бы слишком жестоко говорить вам отказаться от идеи, когда посольство совсем близко. Я солдат. Я готов к подобным травмам. На самом деле рад, что в меня попали. Вместо вас, прохожего или моей подчинённой». У Ику на глаза навернулись слёзы, и она закусила губу. Иначе она бы расплакалась, а ей не хотелось выставлять всё так, будто в подчинённых у Додзи оказалась плаксивая девочка. «Тома-сэнсэй, у вас есть дальнейший план?» Спросил Додзи. Тома ответил неуверенно. «Я бы хотел, чтобы вы позволили мне самому продолжить. Я подумывал отправиться в Осаку, когда стихнет тайфон «А, точно. Остаётся и такой вариант». И Ку, не желая вынуждать Додзи говорить слишком много, посмотрела на Тому. Он заметил её вопросительный взгляд и ответил. посольство сосредоточены в Токио, но в Осаке множество генконсульств. А генконсульства пользуются теми же привилегиями, что и посольство включая тот факт, что их территория принадлежит другому государству. Но не ждите, когда стихнет тайфун», — вмешался Додзе. «Сегодня враг Золу совершает ошибки, но он успокоится и начнёт думать. Зим установит наблюдение за линией Синдзюку, аэропортами, и другим транспортом дальнего следования. Если уж ехать, то ехать сегодня. Но линия Синдзюку и аэропорты сегодня не работают. В ответ на это Додзе повернул Сококу. Касахара, у тебя ведь есть права, так? Да, сэр. Отвези Тому в Осококу. Идите в прокат, возьмите машину с новейшей системой навигации, такой, чтобы даже тебе под силу управиться было. Для оплаты используй это. Додзе вытащил из кармана бумажник и протянул его ЭКО. Тома подняла руку. «Я заплачу. Я должен заплатить. У меня есть кредитка и банкоматная карточка». Но Додзи не уступил. «Есть риск, что ваши счета нелегально заморозили. Траты телохранителей включены в бюджет. Вы сможете расплатиться силами библиотеки, когда получите убежище». Додзи передала к бумажник и продиктовал пин-код своей карты. «Когда снимаешь наличные, снимай максимально возможную сумму. Возьми машину на своё имя и расплатись наличностью». «Моей кредиткой ты пользоваться не сможешь, так что расплачивайся везде наличностью с моего счёта». И кивнула и как раз в этот момент к ним обратилась работница магазина, добросовестно выжидавшая подходящий момент. «А, возможно, вам это не нужно, но я купила Томми сансы и вам двоим сменную одежду. Если хотите, можете переодеться. Я уже срезал ярлыки и прочее. Если они хотели, очень даже хотели». «Спасибо!» На поношенном пакете стояло название бренда, известного низкими ценами и разнообразием. Внутри лежала одежда на трёх человек. Ико нашла рубашку пиджака Бильё, вероятно предназначенные томи и передала их ему, после чего начала искать долю Додзи. Понимая, что Додзи не сможет полностью переодеться, продавщица купила ему байку с капюшоном, майку с длинными рукавами и широкой горловиной и свободные хлопковые брюки. Всё было чёрного цвета. чтобы не появились кровавые пятна. Додзи позволила окуснить одежду с верхней части своего тела и помочь ему переодеться. Но когда она достала брюки, он их у неё выхватил. «Это я и сам могу. Иди тоже переоденься. Выглядишь так, словно после массовой расправы домой идёшь». Продавщица, покупая им одежду, с пониманием отнеслась к ситуации, так что всё было нейтральных цветов. Белая рубашка с длинным рукавом и чёрный кардиган вместе с парой джинсов. У джинсов был эластичный пояс, продавщица не знала размера ИКУ и выбрала те, что растянутся. «Длина нормальная. Я выбрала самые длинные. Вы ведь достаточно высокая, но... Они идеально подходят. Спасибо». Туфли у неё были чёрные, так что они всё скрывали. закончив переодеваться и вернувшись к Додзе, ИКУ обнаружила, что несмотря на свои протесты, брюки он не переодел. Похоже, у него на это не осталось сил. «Не смотри на меня так!» «Хозяин уже вызвал мне скорую, и эта рана и близко не так плохо выглядит, как те, что командира свалили!» «Это не смешно!» Из её глаз брызнули слёзы. На самом деле, раз уж в него выстрелили, лучше бы ему в грудь попали. То моего телохранители носили под одеждой бронежилеты, да и расстояние было немаленькое. Додзе криво улыбнулся. «Не плачь! Улыбнись! Теперь ты за главного, так что соберись! Ты ведь надела под ней свой бронежилет, да?» Она кивнула сквозь слёзы. «А, точно!» – произнёс Додзе, роясь в отброшенной одежде. Поскольку ему предстояло ехать прямо в больницу, бронежилет он снял. Он вытащил рубашку, придавленную жилетом. К его нагрудному карману, который обычно прикрывал пиджак, был приколот знак различия офицера библиотеки второго класса. Медленными осторожными движениями Додзе отцепил значок. «Иди-ка сюда!» – Яку наклонилась к нему, и смертельно бледными пальцами Додзе приколол значок «И на воротник». «Ты ведь хотела свой романов цвет, да? Я тебе свой должу Просто пообещай, что вернёшь его назад!» А затем он положил ей на голову руку. «Всё будет хорошо. Тебе это по силам!» Эмоции Ико вышли из-под контроля. Она обхватила Додзи за загривок, а затем, не заботясь о его желаниях, ику прижалась своими губами к его. Достаточно долго, чтобы передать часть своего тепла его ледяным губам. Когда она решила, что хоть немного согрела их... Эко отстранилась и заявила звенящим голосом. «Вы мне тоже пообещайте. Когда я вернусь, я отдам вам ваш романов в цвет и скажу, что люблю вас. Так что лучше пообещайте поправиться. Если вы не поправитесь, я вас никогда не прощу!» Работники магазина на миг оживились, но потом притворились, будто вернулись к своим делам. «Пойдёмте-ка, Сахара-сан. Похоже, автостраду не закрыли. Даже несмотря на тайфон Эко поднялась в ответ на предложение Томы, Она снова закинула на плечо сумку. Ико больше не оглядывалась на Додзе, она ещё раз хоть мельком его страдающую фигуру и уже не смогла бы оставить его. и Ико и Тома вышли со склада, вслед за хозяином магазина. По своему опыту Додзе знал, что если у него всё плывёт перед глазами, значит он скоро отключится. Сквозь эту дымку он смотрел, как Ико уходит, выпрямив плечи. «Подумай, что я чувствую, когда меня в такой момент бросают, идиотка!» Продавцы продолжили притворяться, что заняты своими делами, но их интерес к раненому, выведенному из строя кавалеру был почти осязаем. Когда приедет скорая и его заберут, они без сомнения будут обсуждать и приукрашивать историю. С идиотами ничего не поделаешь. Это была последняя мысль Додзи перед обмороком.